Но это не помешало тебе на прошлом балу у Нарышкиных быть одетой хуже самой хозяйки дома. Мне это очень не понравилось. Прими к сведению. У тебя есть долги в модных магазинах? Нет, у меня долгов нет. а цесаревича я не говорю. Он из долгов не вылезает. Я слышала, что он до каких-то жидовских займов дошел. Я в дела великого князя не вхожу. И очень глупо делаешь... Своим умом он не проживет. Этим судьба Павла не побаловала. При его бесхарактерности ему необходимо жить под чужим диктатом. Над цесаревичем нужна опека, и представительницей такой опеки должна быть ты. Но возвратимся к делу. Сколько приблизительно тебе нужно на то, чтобы подготовить свой туалет к предстоящим торжествам? Я не смею назначать сумму. Я буду довольна всем, что вам благоугодно пожаловать мне. — Да, пожалуй, ты права, — в раздумье заметила императрица. Если я дам тебе денег, то ты отдашь их мужу, и они пойдут на всякий военный вздор. — На это его воля будет, — смело ответила великая княгиня. — Но нет. Его воля ни на что не будет, пока я жива. Он с моей волей считаться обязан, а не свою волю мне предъявлять. Я мужа учить не смею, он глава семьи. Но это смотря по мужу. У меня тоже был муж, и хороша была бы я, если бы я его главенство слушалась. Мария Федоровна опустила голову на грудь. «Что говорит твой муж о предстоящем браке Александра?» — спросила императрица после неловкого молчания. «Он во всем подчиняется воле вашего величества», — уклончиво ответила великая княгиня. «И хорошо делает. Судьба Александра занимает меня больше, нежели его. Я всю жизнь положила в заботу об этом ребенке, и он щедро вознаградил мои старания. Лучше нашего Саши нет ни одного принца в Европе. Ни одного человека в мире не может быть совершеннее его». Последние слова императрица произнесла с неподдельным восторгом. Она действительно думала и находила, что в ее любимом внуке природа сказала последнее слово совершенства. — С обручением и свадьбой я задерживаться не намерена, — как бы про себя продолжила она. — Месяца хватит, чтобы подготовить нашу будущую великую княгиню к принятию нашей веры. А там, вслед за миропомазанием, — Мы и обручение назначим, а за ним и свадьбу. Тороплюсь я с этим. Сдается, что недолго мне осталось прожить среди вас. А судьба Александра должна быть раньше устроена. На цесаревича я не надеюсь и не доверяю ему судьбу Александра. Прямо и открыто говорю, что не верю. Это воля вашего величества. Мария Федоровна посмотрела на императрицу. Но цесаревич опытен достаточно и, Вашему Величеству, предан безгранично. Не верю я в эту преданность. Я знаю, что мой прах еще не будет погребен, как он уже все перевернет по-своему. Он мне смерть своего отца простить не может. Но разве я виновата в этой смерти? Ведь я даже не целью была в ту роковую минуту, а только предлогом. Та неприязнь, которая существует между мной и сыном, наследственная рознь. Ну да, об этом после. Смертный час мой близок, но не настал еще. А потому и все житейские итоги сводить рано.